Глава восьмая. И я убежала. Я покосилась на фамильяра и сжала пальцы в кулак. Три ночи блуждала по лесу, пока не нашла нашу таверну. На исходе седьмого дня сюда пришла, в березе. Мама сказала, что Симка нашел другую. А тот, городской Максай, всю деревню на уши поставил. Меня искал. Велела не уходить и жить на берегу. Как она выразилась, ждать свою судьбу. Я решила, что в таверне ждать судьбу безопаснее и теплее. И перебралась туда. Больше я родителей не видела. И ничего о них не знаю. Вот такие дела. Четыре года прошло. Мне становилось страшнее с каждым прожитым днем. Если я все-таки встречу мать, что я ей скажу? Наверное, правду. Что нашла друзей среди нелюдей. Построила таверну и стала, видимо, приграничья. Что до сих пор боюсь мужчин. Человеческих мужчин. И что только при одном взгляде на кореглазого охотника у меня воздух в легких заканчивается. И бабочки просыпаются. Те самые, о которых она говорила. А отцу ничего не скажу. Просто обниму его и разрыдаюсь. «Судьба, говоришь?» Задумчиво протянул сова. «А зачем бабку шептуху приглашали?» «Раны залечить?» Я пожала плечами. С годами вспоминать случившееся становилось все легче. У меня голова тогда сильно болела. И плакала я постоянно. «Не-не-не...» Фамилер соскочил с колен. Важно прошелся передо мной взад-вперед и вдруг остановился, таращившись на меня одним глазом. — Во что были одеты нападавшие? — Штаны и рубахи? — Ты спрашиваешь или утверждаешь? — Утверждаю. — Тьфу ты, холера, бенька! А почему из всей пятерки тебе запомнился только последний Максай? Я покосилась на фамильяра, чтобы отца совы да такое слово услышать. А где же его хваленые манеры? — Потому что он хотел быть первым? Или потому что вонял чесноком? «Угрожал. Или потому, что просто был. Если он такой злой, то зачем сарафан тебе покупал? Зачем присылал?» «Показать свою силу?» «Чушь. Такая пьянь силу кулаками показывает, а не широкими жестами. И по твоему же рассказу выходит, что повстречал он тебя уже после того, как ты наряд выбрала. Откуда он знал, что дарить надо?» «Не поняла сейчас». «Ох, Беня, Беня, промыли тебе мозг старательно и тщательно. Теперь все стало понятно. Ай, хитра!» «А мне объяснить, что понятно? Мне ничего не понятно. Кто хитра?» «Ведьма». «Какая ведьма?» «Седьмая, Бень, седьмая». Чокнулся мой фамильяр. Видимо, надышался от парами от своих травок и сбрендил. «Говорила же, проветривай комнату. Ощипаю». С угрозой в голосе предупредила я. «Говори нормально. Какая ведьма? Почему она хитрая? И что тебе понятно?» Я, знаешь ли, тоже голову ломал. Да и Грай с Файкой подозревали. Даже обижались, что ты на мозги туманишь. А тут ведьма постаралась. Вопрос, почему? Нет, у меня, конечно, были варианты, но наверняка-то я не знал. А потом охотник пришел. Я с ним пытался поговорить. Но он же лицо кирпичом делает и отшулчивается сразу. Но меня не проведешь. И пыль, главное, ему понадобилась. А он все найду, расскажу. А не найду, так рассказывать не придется. Ничего, мы-то посильнее будем. Трунь! Я выдернула таки перо из зада фамильяра и сдул его с пальцев, выразительно разглядывая ошалевшего от моей наглости сову. ой с ума сошла!» «Говори!» «Нет, не говори!» взревел дес медведем вываливаясь из кустов. Фамильяр тут же выпустил когти и раскрыл крылья, отгораживая меня от незваного гостя. Я же снова застыла. И Тишкин огорнила. «Когда уже во мне проснется убегатель инстинкт?» «Охотник, вот и тут совсем не к месту!» Нахохлился Фамильяр, медленно успокаиваясь. «И не подумаю!» Диас бухнулся на песок, схватил меня за подбородок и из тревоги заглянул в глаза. Поинтересовался. «Говори, Беня, ты уже хочешь меня убить?» Я скосила глаза чуть ли не на нос, рассматривая охотника и завопила. «Личное пространство! Тебе кто-нибудь говорил о личном пространстве?» «Беня, ответь на вопрос!» «Всегда хочу!» — мстительно выпалила я. «Особенно сейчас! А что?» «Сова!» прорал дес мне в лицо и только после этого серости посмотрел на фамильяра ты куда свой клюв суешь то же самое могу спросить у тебя я ударил охотника по руке заставь его отлечься от совы и убрать пальцы с моего лица искочила на ноги вы когда страх потеряли интриганы что за балаганная постановка это мы интриганы процил сквозь зубы всегда улыбчивый дес и так на меня глянул Что я поняла. Я одна понятия не имею, что тут происходит. Четыре года понимала и в один день перестала. Тот самый день, когда охотник переступил порог таверны. «Сбегу!» — пригрозила я единственным страшным для меня самой действием. «В лес бегу. Понятно. Пустоши уйду. Вы тут между собой что-то крутите, вертите. А у меня от вашей карусельки одни нервы». «Бенетонита!» Находился фамильяр и ловко треснул крылом Диаза. Охотник удивленно посмотрел на сову, но ничего не сказал. «Давай мы в этом разберемся, а потом тебе все расскажем». «А давайте». И легко согласилась. «Разбирайтесь, делайте, что надо. А я пока пойду вещи собирать». «Ну, Беня...» «Обиделась я, понимаете? Обиделась. Имею полное право. Я женщина». «Бабушка...» Слыбка поправил меня дес Мудрая древняя бабушка. Разве не так? — А бабушки у нас уже не женщины? — звизнула я, и потом плактаверни, оставь на берегу нож и корзину. — Надоело. Быть самой слабой надоело. И самой глупой. И выживать тоже надоело. Я любила друзей свою таверну и каждого гостя, что переступал порог. Но я устала контролировать свои слова. Устала бояться, устала поддерживать легенду. «Я хочу быть собой!» «Беня!» — Сва забрался на плечо Деза, подпрыгнул и полетел за мной, тяжело хлопая крыльями. «Подожди, честное слово, я сам пока не все понял!» «Ты не все, а я вообще ничего не понимаю!» Я остановилась и направила пронзительный взгляд на охотника, подбирающего с земли мои вещи. «А ты, страшный серый волк, что скажешь?» Что если ты вот так будешь капризничать, то ничего потного не получится. Я обиделась еще больше. Мало того, что они от меня что-то скрывают, так еще и считают истеричкой. Это все ты. Я облетительно направила на Диаза указательный палец. Я? Ты. Я знаю мало, но достаточно, чтобы понять. Ты пришел в но не просто так. Говори, у тебя задание. Нет, воскликнул Диаз, потрясенный моим доверием до глубины души. Затем подумал и добавил. «В какой-то степени». «Да или нет». «Нет, это личное». Сва на землю, попрыгал, возвращая опытному телу, равновесие, и, нахохлившись, обернулся на охотника. «Личное». «Личное с кем-то из таверны?» — внималась я. «Беня». «Ты пришел из-за кого-то? Из-за посетителя? Гнома? Тролля? Нет-нет. Из-за нас, верно? Кто тебе нужен? Фая». «Грай, сова, неужели я? Тебе нужна я?» «Бенетонита!» — ласково будто разговаривал с юродивым, проворковал Диас. «Это личное!» «К Максаю твою личное засунь!» — рассердилась я. «Вы, охотники, совсем озверели! Вас одинаково боятся бедняки и короли! А вас такие страшилки рассказывают, что не знаешь пожалеть вас или утопить при встрече! Ты сам-то эти истории слышал?» Подумал, что с нами стало, когда ты в таверну зашел. Весь такой пушистый, весь такой добренький. И помогает, и улыбается. Ты моих постояльцев вокруг пальца обвел. Я закрыла глаза. Ты моих друзей очаровал. Я терплю. Но сейчас ты мне все расскажешь. Нет. Голос идя забыла столько льда, что я поежилась. Расскажешь! Звизнула я. Ты слово дал. Это когда я успел? Беня! «Предлагаю перемирие», — предраздила я охотника, максимально понизив голос. «Мы с тобой почти друзья, а друзья друг другу все рассказывают». «Дружбу я тебе не предлагал. Дружба, в принципе, последняя, что я готов тебе предложить». «Хам!» «Да как скажешь!» «Говори!» Дес улыбнулся уголками губ, перехватил корзину и вдруг приблизился ко мне в три стремительных шага. Бабочки снова ожили». Пришлось отступить на шаг и вытянуть руку, чтобы не позволить охотнику подойти плотною. — Ты маленькая, глупая девчонка! — процедил он, пронзая меня взглядом. — То, что ты умудрилась выжить на приграничье и обзавелась фамильяром — чудо! Но пока тебе везет, не стоит с той же скоростью наживать врагов. Потом не разгребешь. — Ты мне угрожаешь? Я так удивила что злость тут же испарилась. — Я тебя предупреждаю! — Сова. Охотник прав, — с надрывом просипел фамильяр. — Бенечка, рано тебе с головой, да в омут. Тут такие силы замешаны. — Да идите вы оба лесом! — я развернулся и потопала прочь, зло расшвыривая ветки и втайне надеясь, что дес последует за мной и слопочет по лицу березовым прутом хотя бы еще один разок. — А нет, меня что-то скрывают? — Отлично. — Хотят войны. Будет им война. Фея Цветов коим относилась наша сварливая фая. Были существами странными, классификации не поддавались, воины не ввязывались, налоги не платили. Они просто были. Жили в лесу на цветочных полянах, пели песни, приколдовывали себе наряды да заманивали людей и не людей в гости, внушая им нужные образы. Кому динарога с радугой, кому мясо кусок, а кому девицу красавицу, слезно умоляющую, спасти от кровожадного дракона». У феи путникам было хорошо до поры до времени. Радость от праздника и танцев длилась полдня, максимум сутки. Потом гости выдыхались, но фея такой расклад не устраивал. Потому веселье продолжалось уже с помощью колдовства. Из плена несчастные выбирались еле живыми. Иногда и не выбирались. Тут кому как повезет. И зарекались впредь не только на солнечные поляны заглядывать, но и в принципе в лес не ходить. Но иногда у феи случался сбой. И в стае рождались особи с манией чистоты. И так, как вытирать пыль с травы и мыть эльфийским мылом землю в лесу, занятие неблагодарное, свои за такое поколотят. не Неполучившиеся феи улетали, куда глаза глядят, чаще в города, чтобы наняться прислугой к богатеям. И поскольку такой сбой случался крайне редко, держать в доме фею считалось делом почетным у всех рас. Даже орки феями не гнушались, строили им отдельные домики, Украшали жилище шкурами и мебелью из костей убиенных врагов. К слову, никогда не слышала, чтобы хоть одна фея поселилась у орков. Но нелюди надежду не теряли. Продолжали строить для них отдельное жилище в каждой пещере. Надежды на везение. Наша фейка уродилась с двойным сбоем. Была не только чистоплотной, но и разумной. Бездумно служить кому-то не спешила. Вместо этого гляделась, поняла, что живет ее стая неправильно и принялась учить уму-разуму остальных фей, подкрепляя уроки крепким словцом и постепенно доводя себя до нервного срыва из-за тугодомности сестер. Стаи стараний фаи не оценили и решили проблему по-старому. Прогнали частюлю за шеи. Так она попала к нам. В таверне она делала ту же работу, что любая другая фея со сбоем надружила с нами исключительно по собственному желанию. Со временем она перестала быть для меня просто подругой, и переквалифицировалась в ранг названной сестры. А так как сестринская любовь работала в обе стороны, первое, что фея сделала, когда я злая ввалила в таверну, потащила меня в комнату. Затем усадила на кровать и, сложив ручки на подоле и, похлопав тленющими ресницами, прегновенно прорычала. «Говори, кому метлу взад воткнуть надо?» Я поджала губы, нахмурилась и выпалила. «Мой фамильяр перешел на сторону Диаза». «Я понимаю, я не ведьма. Но мы же друзья. Разве нет? Тогда почему он соглашается с ним, а не со мной? И с какой такой стати? У нас появились друг от друга секреты. Он говорил, что и ты так думаешь. Играй. Это потому, что я человек? Сейчас то же самое, но помедленней. Помедленней получилось аж до самого заката». Фая слушала меня крайне внимательно, не прибивала, не переспрашивала. В конце рассказа, медленно, перешедшего в обычное слезливое найтие, даже любопытый Мандрагора вытащил корни из земли и со скрежетом придвинул горшок ближе к кровати, прислушиваясь к моим жалобам. «Вот ты, дуреха!» — подытожила ему рассказ фея и сложила кружечные ручки на тетне кружечной груди. «А подумать не пробовала? Над чем? По какой причине сова от меня что-то скрывает?» Думала и все равно не понимаю, почему он это делает, он права не имеет. Че это? Может, он тебя защищает? от чего Если бы он все мне рассказал, защищаться было бы удобнее. И при тут охотник? О, тьма мне в печень, я шалила о собственной догадке. Он нанял Деза, чтобы меня охранять? Бе, начал Блофая, но я не дослушала, вскочила и нервно заметалась по комнате. Мандрагора с похвальной скоростью перекидывал листья с одной стороны погашка на другую, поворачиваясь в за мной. «Все сходится. Он меня от в лесу защитил, от ловушки на оленя спас. Вроде бы. Я в лес, он за мной. Какая проблема в таверне? Он тут как тут». «Не-не-не. И вы были в курсе». Я облетительно наткнула Фея пальцем. «Говори, сколько вы ему заплатили?» «Не платили моему — Я его в первый раз увидела, когда ты ему комнату сдавала. — Ограй, играй, но ведь сходится. И не сомнилась в честности файки и снова задумалась. — Хорошо, допустим, но ведь что-то вы от меня скрываете. — Что? — Догадки. — Неохотно буртнула фея. — Мне пора, гости ждут. — Подождут. — Какие догадки? — Фая, говори, не расскажешь, встану на барную стойку и начну гостей спрашивать. — «Сдурела!» — завопила фея, полетая с кровати. Надышалась парами с совой, и мерещится всякое. То, что вы с фамильяром не пострадали, здорово. Но головой, видать, ты все же ударилась. «Ты про пыль я махнула рукой, тяжело бухнулась на кровать. «Сова там что-то перепутал. Во что я не верю?» «Потому немного шандарахнул огнем. Не страшно!» «Не страшно! Знаешь, как бабахнула!» «Стекла повылетали, крыша подскочила!» По стене трещина пошла, а Грая с кровати скинула. Мы думали, все, убились оба. Не настолько сильно и тряхнуло, сомнение пробормотала я. «Разве нет?» «Разве нет?» Передразнила меня Файка. Сова не мог напутать травами. Кто-то ему все запасы перемешал. И не просто перемешал, но и ленты перевесил. А кто? Мы ж думали, кто-то из гостей балуется». «Или я, да, или ты!» — зоопила Фая. «Не со зла, Бенька! Мы ж думали, ты училась, может, передвинула что опять? А потом сова брешь, в амулетах нашел и мешочки видовские, только их непростая ведьма делала, древняя, сильная, от ингредиентов даже троллю дурно стало. Такие мешочки под заказ не стряпают, очень дорого, непомерно дорого!» «Значит, сама ведьма на нас зуб точит!» Я потерла лоб и посмотрела на подругу с сомнением. Диас говорил, что недавно сильно потратился. «Тю, так мы сначала на него и подумали!» Сова к нему сразу пошел с разговором. «Ну, тот ему все объяснил. Не он это!» «А вы ему так сразу и поверили?» «Я фея!» — взвижнула Файка. «Я фальшь за версту чую! Забыла!» «И на что он золото потратил? Ась!» — Вот тебе не имется, да? — удивленно вытрачилась на меня подруга. — Я ей говорю, кто-то нас со свету сживает, а она все о своем охотнике думает. — Не думаю я, просто странно. — Бень, а не влюбилась ли ты часом? Я застыла. Мандрагора качнул цветами тихонько протянул. «Уи... Циц — циц Я подсвечала пальцем по лбу. — Может, это ты головой ударилась? «Не, ну а чё? Всё сходится!» Довольно прощебетала подруга и принялась демонстративно загибать пальцы. «Ты только о нём и говоришь. Раз. Везде его с собой таскаешь. Два. Краснеешь при нём, аки помидорка. Три. С ума сошла!» «Бень, но он ведь красивый! И что? И хозяйственный?» «Тогда я в каждого первого встречного гнома влюбляться должна». «И работа у него вон какая! Перспективная! Перспективная!» Фиганула я послушанным усовым словом. «Не говори ерунды! Тю! Он тебе предложение сделал!» «Ничего он не делал!» вспыхнула я, заливаясь краской. «Он меня с толку сбил, чтобы с крыши согнать!» «Да? А потом он с Граем все утро блюдо свадебное обсуждал!» «Когда? Он же крышу чинил! Трубу!» поправил меня Файка. Он чинил сверху, а тролль записывал снизу. Долго про наливку спорили. «Дес за эльфийскую грай за гномью». Решили поставить на стол обе. «Чего? Это они на улице обсуждали? При гостях? А чего гости-то?» Заметно смутилась фея. они же больше всего и подсказывали. Гнома даже место на поляне расчистили, чтобы переносные очаги установить. А то приглашенных кормить надо будет». А в наш камин только одна кабанятушка и поместится. Меня резко затошнило. Перед глазами поплыли темные круги. — Я убью его! — клятно пообещала я, сжимая одеяло. — Убью! — Бень, ну чего ты, как маленькая? Влюбилась, а так и скажи! Я вышла из комнаты. Но без того, чтобы спуститься в зал, подошла к видету совы и замерла перед дверью, как баран перед воротами. Мыслей не было. Все происходящее казалось сном, странным, безумным кошмаром. Дец был почти легендой, страшным охотником, которого боялись все без исключения. Таких, как он, обходили стороной, а встретив на улице, прятали глаза. А теперь он живет с нами под одной крышей, улыбается, смеется, помогает. А все нелюди возмутительно спокойны в его присутствии. Это событие было сравнимо разве что с визитом дракона. Прилетел ящер-переросток, окопался на лужайке у дома и заявил, что отныне это и его дом тоже. Пока ты душу из пяток вытаскивала, выяснилось, что легенды врали. Оказывается, драконы. Травоядные, культурные, и вместо огня из пасти нектар цветочный выплевывают. Я провела рукой по трещинам и щепам, торчащим из дверной коробки. Полотно вставили совсем недавно, на петлях еще блестело масло. Толкнула дверь, осторожно заглянула, а затем зашла в кабинет фамильяра. Окно таращилось на меня пустой глазницей. В раме ни одного осколка не осталось, книги скинула с полок. Чан разворотила изнутри глиняные черепки, раскрывшиеся кувшинкой. На них еще оставались следы зелья, но основная масса застыла у моих ног бесформенной кучей, будто недоваренное желе из болотной тины. Слили и примерно на год о нем забыли. Брррр. Посередине комнаты чернело пятно, оплавленное кругом половицы потрескались. Я присела, провела рукой по полу, растерла пальцем и сажу. Обычная черная, не без загадочной зелени невидимого побочного эффекта. Только по центру обгоревшего пятна остались два светлых отпечатка моих ботинок. Меня защитил амулет? Прекрасно. Но оставался самый важный вопрос. С какого перепугу я, в принципе, загорелась? Если бы полыхнуло зелье в самом чане, а таверна бы и основания не осталось. Еще один виден мешочек? Вполне возможно. Пришлось лечь на пол, чтобы заглянуть в щели между половицами. Ничего, кроме и, и пыли, я не обнаружила конец расстроилась. «Придется разбирать пол. С другой стороны, чтобы мешочек туда поместить, ведьми тоже пришлось бы снимать половицы. А это громко, долго и небезопасно. Сова почти никогда из комнаты не выходит». С улицы донеслись голоса. Сова и Диас о чем-то спорили. Но так тихо, что я ни слова разобрать не смогла. Недавняя обида снова проснулась в душе. Я вышла из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь, и вернулась в свою комнату. Мандрагора сонно срепенулся и с удивлением уставилась на меня, подобрав широкие листья. «Уи!» «Месть!» — с радостью сообщила я растению. «Я буду и мстить!» «И издеваться!» «О, да!» «Уи!» Я распахнула створки шкафа и придирчиво смотрела гардероб. «Не густо, но чтобы поставить на место культурного со всех сторон фамильяра, и самоуверенного жениха вполне хватит. Дезу нужна в жены работящая серая мышка?» Тогда он получит избалованную принцессу. Не зря же сова меня этикетка мучил. «Фая!» – завопила я, выглянув в пустой коридор. «Я?» – с энтузиазмом помог мне Амадрагора. Так помог, что в комнате стекло треснуло, а в соседней кто-то свалился с кровати. «Чего надо?» – донеслось снизу. «Фая!» – я задумалась, как бы точнее сказать все, что я хочу, и при этом не переполошить гостей. «Мне нужен совет!» о жеребцах и их конюхах. На пол грохнуло что-то металлическое. Грабить его выругался Спустя мгновение Файка взлетела на второй этаж, пронеслась по коридору со скоростью пикирующей ласточки и, зависусь над моей головой, с восторгом завопила. «Бенька, я правильно тебя поняла!» «О да!» Я мне напоклонилась, приглашая ее в комнату. «Фея крестная, сегодня я хочу утереть нос одному зазнавшемуся принцу» и одному предателю-фамильяру. Ты мне в этом поможешь? Ого-го!» Согласно пробосила Файка, и золотистая молния пронеслась в шкаф. Я закрыла дверь, присела на кровать и с умилением устоялась на пол, на котором медленно, но верно росла примиленькая куча из вещей. Бежала с навыкидываемых из шкафа возбужденной феи. «Не то, не то!» — бурчала она из недр «Снова не то! А это что? О, ужас!» «А ты наколдовать мне наряд не можешь?» «Не могу. Мы либо образы создаем, но их потрогать нельзя, либо подправляем уже существующие. А чтобы что-то подправить, это что-то сначала нужно надеть. То такое!» Из шкафа выглядела нечто дотловатое и серое. «Картофельный мешок? Батины штаны?» Я криво улыбнулась. «В них была, когда в лес убежала. Ты в этом по деревне ходила?» «Нет, не говори. Даже знать не хочу, что инспекировали в общую кучу». Я вздохнула. Четыре года прошло, а выкинуть их рука не поднимается. Какая-никакая память. «Ты, Бенька, прикупила бы что-нибудь на досуге. Или у эльфов заказала пару платьев. Страх один, даже надеть нечего. Потому я тебя и позвала. В таверне щеголять в нарядах смысла не было. Одежда должна быть практичной во всех смыслах. Тролям и гномам. Видеть женские щиколотки не стоит, лишний соблазн. Да и бочки двигать юбки невозможно. Кань или порвешь, или измажешь. То ли дело штаны до да рубаха. И тело закрыто, и ногой в пах заехать можно без риска запутаться в собственном подоле. А что до стыда, так на то и ведьма. Чтобы деваться не так, как все. Заплетаться не как девушки на выданье. «Ой-ой!» Постынула фея, выуживая из недр шкафа зеленый камзол. Вышедший из моды, наверное, еще во времена царствия драконов. «Это что?» «Не знаю», — я махнула рукой. «Выкидывай». Кто-то из постояльцев забыл, а я прибрала. Думала на ленты пустить, но все как-то некогда. «Хорошая идея», — кивнула Файка. «Себе заберу. У меня это добро недолго пылиться будет». Темнело быстро. Скоро комната погрузилась в таинственный полумрак, и зажгла свечи. Я терпеливо ожидала своего превращения в писанную красавицу, отдав на растерзание Файке весь свой нехитрый гардероб и собственные волосы. И чем дольше ждала, тем отчетливо понимала, что зря я обиделась на сову. Четыре года мы жили душа в душу, а я надула губы, как сбалованная девчонка, даже не выяснив причину его поступка. Подумаешь, скрыл от меня правду. Невелика беда. «Фай!» — робко позвала я. «Как сказать фее, что я передумала насчет наряда с прической и не получить по лбу? Сейчас главное сходить к сове и помириться». «Ша! Готово!» Радостно прошептала подруга. Это тело на несколько шагов, любовь с результатом. «Ого-го! Ого, все попадают!» «Надеюсь, не замертво?» С опаской поинтересовалась я, обшарив взглядом в комнату в поисках медного блюда. а хоть бы и так! От такой красоты помереть одно удовольствие!» «Сплюнь!» Блюда так и не нашла. отражение в треснутом стекле не хватило даже, чтобы понять, есть ли у меня до сих пор нос на лице. Как я выгляжу? Ого-го! а Ответила Файя щелкнула пальцами. А теперь лоск! Вокруг закружились золотые искорки. Обняли, растворились платья. Меня ему цвет, а мне формы. Будто невидимым корсетом потянула грудь и зажала талию настолько сильно, что в первом мгновении я не смогла вздохнуть и перепугала, что меня расплющит собственный наряд. Волосы на голове зашевелились, собираясь упругие локоны. «Уи-и-и!» Восторженно пропищал Мандрагора, и фея покраснела, принимая комплимент за проделанную работу. Мне же было дурно. Ощущение, что по голове с троем бегают вши, изо всех сил приподнимают волосы маленькими лапками. И это ощущение усиливалось. «Хороша!» — протянула подруга. «Плетку не забудь!» а «Это еще зачем?» «Как зачем?» «У конюха должна быть плетка!» «И кусочек сахара!» расхохоталась Файка и распахнула двери. «Иди, лови своего мустанга!» «Не хочу!» — неожиданно перепугалась я. «Это слишком!» «Что я там делать буду в таком виде?» «За баром стоять или драки разнимать?» «Я лучше к сове пойду!» «А ну, пошла! Или силой вытолкаю?» «Детишки нагарнила!» — пробасил проходивший мимо Гафур и замер на пороге, упучив глаза. «Это... Уф! «Вот!» — прорала Файка ткнула пальцем в шокированного гнома. «Лучший комплимент от мужчины!» «Увидел, опупел, слюну пустил. Большего и не требуется!» Гафур проморгался, покосился на фею, вытер тыльной стороной ладони губы. — протянул мне руку и с глупой улыбкой пробасил. — Бенетонита, позвольте сопроводить вас в кабак. — Ой, плут! — протянула растроганная подруга. — Кабак? Знаешь что? — начала была я, замолчала, посмотрев на абсолютно счастливые глаза гнома. — Вот на ком я испробую уроки этикеток. С удовольствием приму ваше предложение, уважаемый Гафур Кузнец. Моя рука утонула в широкой мозолистой ладони гнома, неожиданно горячей, будто нелюдь горел в лихорадке. «Для этого плетка не нужна, он и без того поплыл», — прошептала минауха фея, одновременно выталкивая в коридор. «Улыбку шире, подол выше и пошла, пошла». «И я пошла», — расправила плечи, подняла подбородок. «Зря, что ли меня сова месяц заставляла ходить с книга на голове» осеменило мелкими шажочками так, чтобы подол платья не колыхался, а скользил по полу. Сложно, зато эффектно. Гафур оказался приятным кавалером. На не наступал. Вперед не забегал, с шага не сбивал. И, что самое главное, не сжимал и не поглаживал мои пальцы, как это любили делать многие постояльцы. Протянут золотой, схватят за запястье и давая тонко намекать на любовь. Бррррр. Вот от таких любителей выпросить скидку и пришлось поставить на барную стойку охранные амулеты. Сунется ко мне кто чужой, а греет колдовской волной так, что потом от стенки отскребать придется. «Бенетонита, я прошу вас присесть к нам за столик», — вежливо, без тени ирония предложил гном, поглядывая на меня снизу вверх. «Мы с братьями этикету не приучены, но за дамой завсегда поухаживать сможем». «Этикету?» Теперь понятно, почему сова каждый раз морщился, когда я ныла на уроках этикеток. Я подумаю. Я тонно похлопала ресницами и с ужасом уставилась на немалимо приближающуюся лестницу. Гномом мой ответ устроил. А я чуть не сбилась с шага. Как спускаться-то? Подол широкий, в зале полумрак. Я буквально не увижу ступеней. Я красочно представила, как обрем лечу вниз, сбивая по пути перила и проламывая ступени. И чуть не застонала. Ну, файка. — Ну, дружила. Нарядила меня, как куку самоварную. И сейчас хихикает, небось, где-нибудь за закутке. Я мило улыбнулась румяному гному, скосила глаза на лестничный пролёт. Но вместо ступени лицезрела лив в собственном платье. — Ей, это откуда у меня столько верха взялось? Даже подол толком не рассмотреть. — Прошу. Галантно пропустил меня кавалер и даже чуть поклонился. Я облизала миг пересохшие губы схватила за перила мертвой хваткой и шагнула вперед. Одна ступенька. Две. Три. Не смотреть под ноги. Улыбаться. Четыре. Пять. Если споткнусь, замотаю файку в это же платье и отхожу веником. Шесть. Семь. Только когда коснулась ногой пола, поняла, что в таверне стояла глубокая тишина. Жужжала где-то муха. Размеренно капала вода, стекаясь над рай над троллем Чана. Потрескивал в камине огонь. И на этом все. Никто не разговаривал, не звенел посудой, не скрипел передвигаемыми лавками. Я, не осматриваясь, лишь кивнула Агафуру и прошла за барную стойку с самым невозмутимым видом, на который была способна. Наверное, так чувствует себя приговоренный к казни, пока идет на плаху через толпу. Он один против всего мира. — Максай мне в трусу! — пробормотал Грай из глубины зала. — Беня! Я отвлеклась от работы и подняла на тролля максимально уделённый взгляд. Он стоял у камина. В одной руке широченный нож, в другой тарелке для мяса. Рядом с ним подпирал плечом стену Диас. Охотник смотрел на меня, не отрываясь, и улыбался. В тёплых карих глазах плескалась бездна. Она манила и, казалось, нашёптывала такие обещания, что у меня голова закружилась. «Отлично! Пора показать принцессу этому жеребцу!» «А чё это с тобой?» «Ты чё вся такая пупсарная-то?» — брякнул тролль первое, что пришло на ум. По таверне разлетелись нервные смешки, но острить никто не стал. Все с интересом ждали моего ответа. «Выспалась!» — я вздернула бровь, одновременно нащупывая за стойкой медное блюдо, и сжиманно похлопала ресницами. «Мне идет?» «Очень!» — выдохнул Грай, и все постояльцы закивали, подтверждая слова тролля. «Музыку!» Зарал вдруг один из гномов и так треснул кулаком по столу, что кружки подскочили. — Сейчас гномы Железных Гор покажут, что такое настоящее веселье в приличном заведении. Эй, остроухий, сбряться нам что-нибудь живенькое! Эльф-полукровка поморщился, но спорить с фактом физиологии тела не стал. Вытащил из-под полы плаща лютню. — Трунь! — неуверенно сказала лютня. — Да! — запили гномы. — Наливай, госпоже ведьмы от гномов бокал, и чменного темного! — Понеслась! — ехидно хмыкнула пролетающая мимофайка и незаметно показала мне большой палец руки. Мое терпение лопнуло. Пока гости двигали столы, освобождаясь в середину зала, я присел за стойку, схватила медный поднос и уставилась на свое над отполированное поверхностью отображение. Ой — Ой-ой! Фея перестаралась. Может, на каком-нибудь приеме во дворце это и было чем-то нормальным, но в таверне нелюдей точно нет. Мои всегда прямые волосы сейчас напоминали овечьи кудряшки. Мелкие завитушки топорщились в разные стороны, а в наиболее выпирающих местах были подколоты прелестными крошечными бантиками, ярко-красного цвета. Прелестными для девочки-пятилетки, а не для ведьмы-приграничья. Платье... Насколько мне удалось разглядеть по тьме и на корточках, было синим или зеленым. Тут сразу не разберешь. Грудь опасно топорщилась под корсетом и грозило вывалиться на свободу при самом неосторожном движении. Низ платья состоял из нескольких слоев. Более плотно атласную юбку покрывало воздушное облако тончайшей ткани, нашпигованной блестками до самой талии. Если направит на меня свет отражением, ослепит всех». Неудивительно, что у нелюдей при виде меня челюсть отвисла. Я и сама сейчас до речи потеряла. «Ой!» Я покосилась в сторону лестницы. Сбежать незаметно не получится. Два тролля перекрыли проход, о чем-то ожесточенно споря. С другой стороны тоже не выбраться. бар упирался в стену. Можно попытаться вылезти в окно, но буквально блестящий зад ведьмы, застрявший в раме, совершенно точно привлечет ненужное внимание. Я выдохнула. Прикрыла грудь блюдом, выпрямилась и потопала к выходу из таверны. Показательно беспечно, насвистывая какой-то веселый мотивчик. «Мадам, мое почтение!» Оскрылся при виде меня какой-то незнакомый гном и галантно открыл дверь. «Благодарю!» Я высказала на улицу, спустила со ступеней и почти бегом бросилась за угол. «Так, а теперь быстро избавляемся от всей этой красоты и доводим внешний вид до состояние, и так сойдет!» Диас должен бы поверить, что я капризная же манная белоручка, а не кукла с толченой картошкой вместо мозгов. Я содрала с себя сверкающий наебник только с третьей попытки, и то колдовство феи намертво приштопало его к ткани, то ли сама Файка постаралась и тут же откинула его в сторону. Нижняя юбка ощерилась нитками, как осина в песчанике корнями. Спрятать их возможности не было. При свете луны особо не разглядишь, да и не звернешься так, чтобы собственный зад увидеть» и я просто их оторвала. Ткань обижно стрещала. Подумала и расползлась на пояснице при миленькой дыре размером с мою ладонь. Ой... С лифом пришлось повозиться. Пыхтя как дном я козница, я залезла пальцами в шнуровку на груди, нащупала в ее недрах ворот тоники и потянула вверх. Если колдовство от этого не разрушится, то хоть телеса прикрою. Выход? Выход! Прикрыть не получилось. Тоника оказалась заколдована так же, как и все платье. Чем усерднее я закрывала грудь, тем больше голялись ноги. Пришлось остановиться где-то между откровенно сверху и вульгарно снизу. «Ой!» Я выдрала из волос заколки и бантики, распушила кудри и взглянула на себя в медный поднос. В отражении бледа появилась взверошенная и, судя по выражению лица, очень злая овца. «Вода! Вода выпрямит волосы!» – паники решила я. Осмотревшись, приметила под злосчастным грабом небольшую лужу. Подбежала к дереву, сунула блюдо под мышку, чтобы не мешало Наклонилась и, постоянно озираясь, торопливо сбрызнула мелкие локоны на висках водой. Помогло. Завитушки прямлялись на глазах. Далее действовать надо было осторожно. Волос на голове было много. А свободной, относительно чистой воды в луже катастрофически мало. Основную ее часть составляла жижа, черная и маслянистая. А еще я приметила на дне отпечаток копыта, когда кудряшек стало почти вдвое меньше, и я уже начала думать, что справлюсь с овечьим хаосом. Медное блюдо сорвалось, и со злорадным шлепком бухнуло с лужу. Грязевая волна залила атласную юбку. и Немного меня. «Бартыц!» — заключила я. Выпрямость и со злостью пнула тарелку. Жижа обрадовалась и тут же запустила в меня фонтан на маслянистый брызг, окатив лицо, грудь и полуупрямленные волосы. Я чуть не завыла от досады. И что теперь делать? Пройти через весь зал с каменным лицом и делать вид, что так было и задумано? К моим заскоком, в принципе, и так уже все привыкли. Я завидной регулярностью показывала с гостям со всем набором побочных эффектов, что можно было только придумать. Но Диас... Настолько его шокировать я не хотела. Я вздохнула, выкурила из лужи тарелку и, прижав ее к груди, потопала в обход таверны к боковой лестнице. Попробую забраться к себе в комнату через окно. А уж если не получится, тогда пойду через зал. Я не боюсь высоты. Это нелогично. Я боюсь упасть и убиться. Или еще хуже, переломать все кости от удара о землю и выжить. В деревне моим подружкам отцы строили домики на деревьях. И только я довольствовалась собачьей будкой. В первое время веслоухий полкан был сильно недоволен вторжением ребенка в его конуру. Но со временем привык и вполне лояльно относился и к криво нарисованному окну на стене, и к неумело сшитым занавескам, и к тряпичным куклам под боком, его укрытым лоскутами, имитирующими одеяло. Я даже на лошади никогда не ездила, только в телеге, потому что к первому страху прибавлялся второй — навредить животному. Вон какие лошадки, ножки тоненькие. Сяду в седло, они сломаются под моим весом. Кто будет виноват? Я. Потом я выросла и поумнела, насколько это было возможно. Но свой страх так до конца и не преодолела. То, что я забралась к охотнику на крышу, для меня было по меньшей мере героизмом. Но тогда мной двигала ярость и желание дотянуться до горла Диаза. Сейчас же во мне бушевало только отчаяние. Я выдерла блюдо рукавом, зажала его в зубах и полезла по скрипящим ступеням, постановая от ужаса. Мысль, что лучше опозориться, пробежав в фурии по залу, чем свалиться и убиться, Посетила меня только когда я добралась до уровня второго этажа. Мое окно было совсем близко. Казалось, протяни руку, закинь ногу на подоконник, и все, ты уже внутри. Но приставленные в голове акробатические трюки не имели никакого отношения к действительности. Я успешно схватилась за подоконник и даже забросила на него ногу со второй попытки. Но на этом все. Но на этом все и закончилось. Подтянуться и влезть внутрь я не смогла. Как и вернуться на лестницу потому осталось болтаться под окном в позе распятого паука и с чудовищной периодичностью позвякивать медным блюдом о сруб -таверне. «Да...» «Уи-и!» — заботливо поинтересовался Мандрагора, забравшись на подоконник и посмотрев на меня сверху вниз. «Вишу!» — процедила я через тиснутую в зубах посудину и почему-то подумала о словах совы «условно живые растения». На условного не тянул ни при каком раскладе. Может, тоже родился со сбоем?» Как и Файка, если со мной и грибы в лесу разговаривать начнут, я с голоду помру. — Уи! Фею позови! — пошепелявила я, потом поняла, что его позови сейчас выбьет все стекла в таверне, и тут же зашипела. — Нет, не зови! Уи! — донеслось уже с темноты комнаты тоном, и без тебя, знаю, не переживай. Затем раздался скрежет длинного горшка по дереву. Шелест листвы и негромкий стук. «Не убейся! шептала я, но из-за медного кляпа даже сама не разобрала, что сказала. Скрипнула дверь. Долгое время ничего не происходило. Затем все на раздались тяжелые шаги. Кто-то зашел в комнату. Со стуком поставил горшок с мандрагорой на прикроватный столик. Поняла по характерному скрипу кровати, вечно забывая ее отодвинуть. И подошел к окну. И только после того, как сильные руки схватили меня за подмышки и втянули внутрь, я поняла, что можно выдохнуть. Баба с косой пронеслась мимо. — Бенька, Максай мне подых, ты чё там делала? грэ поставил меня на пол и отступил на шаг, затем оскалился в широкой улыбке, осмотрев меня с ног до головы. — на трусо, вот это ты измазюкалась! — Фаи, не говори! — взморилась я и тут же прищурилась. Свечи, расставленные по периметру комнаты, вспыхнули, прогнали тьму и явили мне ошарашенное лицо феи, зависше над порогом. «Мать моя, что же ты с собой сотворила? Свинтус в юбке!» — завопила подругу и схватила за сердце. беня О, ужас! Не паниковать!» Я постыдно ретировалась за ширмом увальника, торопливо стягивая себе платье. «Фаечка, так получилось!» «Так получилось!» Подруга пришла на надрывный вопль и, судя по звуку, свалилась с кровать. Гресс хохотался и вышла из комнаты, прикрыв дверь. «Ты же была принцессой!» «Королевой! Ого-го ты была!» «Ой!» Фея прислась через всю комнату и зависла над моей головой, выпучив глаза. «Это он с тобой сделал?» «Кто?» — не поняла я. Все мысли сейчас занимал рукав, который никак не хотел отлипать от кожи. «Прирос он, что ли, к ней?» «Кто?» — подразнила меня Фая. «Мустанг твой, необъезженный!» «Диас? Нет!» «Знаю!» — понятливо закивала Фая. — Ты поняла меня буквально и отхлестала его плеткой? А он тебя за это в грязи искупал? — Нет, Фая, я сама. — Сама себя отхлестала плеткой? У него на глазах? Фея пошла лишаистыми пятнами. — Беня, я не это имела в виду. — Нет, я таки содрала рукав и счастливо улыбнулась. Я сама испачкалась, в лужу упала. — И чего тогда довольная такая? — окончательно запуталась подруга. — Я упала, говорю же, — нагло соврала, и только после того, как глаза Файки вылезли из орбит, от удивления вспомнила, что фея чувствует фальшь интуитивно. — Знаешь что? — побленела подруга. — Ты больше ко мне не обращайся. Сама себе красоту наводи. — Ну, Фай! — Без Фай! — она погрызла мне пальчиком. — Не знаю, что ты скрываешь, но мне не ври. Не хочешь говорить, так и скажи но не придумывая ничего. «Договорились!» — Клятсана пообещала и с мольбой протянула. «Помоги снять платьице! А?» Фея, для видимости, поворчала еще немного, но просьбу выполнила. Вдвоем дело пошло быстрее. Перемазанное платье полетело на пол. Лицо я умыла по старинке. Водой. Всю остальную грязь Фаи обрала колдовством. Я с облегчением влезла в чистые штаны, натянула тонику и щетка расчесала волосы. «Блаженство!» И телу приятно дышать можно. А то в корсете уже ребра, бутон сложились. «Вот так вниз и спустишься!» Подруга недовольно смотрела на меня со всех сторон. «Как супарень!» «Нет, попрошу помощи!» Я улыбнулась Фея, схватила перо с бумагой и быстро накидала набросок наряда. «Сделаешь? Вот это!» Фая поморщилась, но, судя по зорному блеску в глазах, все же заинтересовалась. «Уверена? Как никогда! Ладно!» Усмехнулась подруга и щелкнула пальцами. «Но в качестве компенсации я внесу поправки». «Фая!» Меня снова окутал искрящийся водоворот. Колдовские искорки обнимали и впитывались в одежду, в кожу и волосы. Привычно затрещала ткань. Забегали по голове невидимые насекомые. «Фу, итицкий бартыц!» «Готово!» Довольно потерла ручки фея. «Принимай работу!» «На этот раз я поступила умнее». Сразу осмотрела себя с головы до ног и особенно внимательно отражение блюди. Вышло даже лучше, чем я могла надеяться. Застиранные и растянутые на коленях штаны преобразились. Вернули свой настоящий черный цвет, сжались, обтягивая бедра. свободно свободного покроя льняная туника окрасилась серебром. Собралась оборкой под грудью. На глубоком вырезе появилась шнуровка. Кокетливая веревочка не только не скрывала ложбинку между грудей, но и наоборот привлекала внимание. Волосы мне файка все же закрутила. Но на этот раз обошлось без овечьих кудряшек. Крупные локоны обрамляли лицо, тяжелым водопадом спускались на плечи. Но больше всего меня поразили глаза. Даже неровно в свете свечей и в смазанном отражении блюда. Я видела свои длинные черные ресницы, как у коровы. Сбылась мечта. «Теперь плетка тебе не нужна!» Философски заметила подруга и, встретив мой многозначительный взгляд, рассмеялась. «Иди, развязывай войну, прекрасная Елена!» «Коня ловить больше не посоветуешь?» «А чего его ловить?» Фия хитро прищурилась. «Мустанг, животное дикое, надолго убегает, но всегда возвращается. Если его правильно приручить...» Я улыбнулась, оценив сравнение Диа за лошадью. «Надолго убегает. А действительно, куда это он собрался убежать?» «От меня. Фая, мы должны пробраться в его комнату». Выпрыла я быстрее, чем осмыслила все коварство предложения Да... — нехорошо прищурилась фея. — Чего это? Я должна знать, что он скрывает. — Так, и как ты собираешься допрашивать его портки? Будешь угрожать штанам ножницами? Они-то тебе, конечно, все сразу и расскажут. Вещи многое могут сказать о хозяине. Вдруг он женат и прячет в сумке кольцо. Ага, или голову убиенной супруги. «А что?» — развела руками фея, на мой скептический взгляд. «Всякое бывает». Не смог отпустить любимую, и все, бартыц пришел. Голова съехала. Таская теперь везде с собой и по ночам на черепушку любуется. «Ты ничего странного не заметила, когда у него убиралась?» «М -м, «Дай подумать». фай прилетела на кровать, бухнулась на подушку и наигранно задумалась. «У него есть сменная рубаха». «Это достаточно странно?» «Фая, ладно». На этот раз фея действительно думала. Даже носик наморщила, припоминая обстановку комнаты. «Нет, Беня. Он в доску обычный. Обычные вещи, куртка со вставками, пара мешков и сапоги. А в мешках что? Издеваешься? Я тебе не мышь амбарная по вещам лазить. Странный он. Я тоже присела на кровать. Что-то темнит, недоговаривает». И секреты опять же у них совой. — С чего? Он мой фамильяр. — Бенни, ну таки, если он твой, то и потребуй ответ, как ведьма. — Но я же не ведьма. — Ну он-то фамильяр. Расскажет, никуда не денется. — Нет. Я нервно прикусила губу. — Я не пойму, если он солжет. Фамильяры своим ведьмам не лгут. Но они могут не договаривать. Я должна знать, что правду. — Открой мне дверь в комнату Диаза! — решилась я. — Сама его покараулишь, если он пойдет наверх. Дашь знать? — Это как я дам знать, интересно мне? — выпучила глаза Файка. — Эй, Беня, сваливай, а то охотник уже подымается. — придумай что-нибудь? — Нет, не придумаю! — заволновалась подруга. — Может, он сейчас в своей комнате дрыхнет? Я видела его внизу. Он с Граем стоял. — Идем! — я подскочила с кровати. — Быстрее! «С ума сошла!» — пробубнила Файка, но послушно подлетела к двери. и «Если он тебя ссапает, будет очень, очень плохо. Не каркай!» Мы пробирались по темному коридору, как ушлый Тати. Я на цыпочках и постоянно озираясь Фая сидя на моем плече в полуобрачном состоянии. Никакой активности за дверью, ведущую в комнату Деза, мы не услышали. Потому я проскальзывала внутрь, оставив бледную фею в коридоре. Полумраку привыкла достаточно быстро. Ориентироваться в знакомой обстановке было проще. Да и света луны было достаточно, чтобы не натыкаться на стулья. Свечи разжигать побоялась, потому что Лина... Свечи разжигать побоялась, потому что Лина на ощупь двинулась вдоль стены и уже под кровать обнаружила первую сумку. Она оказалась неожиданно тяжелой. Я с трудом поставила ее на прикроватный столик. С веревкой, стягивающей горловину, пришлось повозиться. Но узел я осилила. — И что тут у нас? Одежда, еще одна куртка с металлическими пластинами и целая куча свертков. Каждый пришлось аккуратно разворачивать, подставлять под лунный свет, изучать содержимое и заворачивать обратно. Деса оказался на редкость аккуратным и запасливым охотником и нашла травы, метательные ножи и даже несколько флаконов с растительным ядом. Стопку очень подробных карт столицы и окрестных деревень и приграничья и целую кипу заговоренных амулетов, о назначении которых приходилось только догадываться. Я вздохнула, завязала горловину и оттащила сумку под кровать. Ничего толкового найти не удалось. Ни отрубленных голов, ни обручальных колец. — А где у нас второй мешок? — Диас, а куда ты идешь? С истерическим позвизгиванием завопила из коридора Фая. — К себе? А чего так быстро? Торопишься, да? Три ступени уже осталось, и два шага до двери. Ой, дверь что-то ударилась. Я услышала шум возни до еле смешок охотника и застыла, соображая. Спрятаться под кроватью или бежать на подмогу феи? Но не душит же он ее, в конце концов. Фая, тебя Грай ищет. Дверь в комнату медленно открылась. Я с ужасом устала сносила Диаза в проеме и, наплывающей от страха фею, завишу над его головой. У тебя все в порядке. «Да? А почему должно быть у меня не в порядке?» — затараторила подруга. «Я тут летаю по своим делам, чищу мою, отскабливаю, а троль меня отвлекает. А ты можешь меня к нему проводить?» Я физически ощутила удивление охотника и, кажется, даже услышала, как скрипит его мозг, обдумывая столь странное предложение. «Ну, эм, по лестнице вниз спустишься и как бы сразу его увидишь». да спасибо «Надо же, как удобно!» Фея еще немного подумала, почесала нос и жалобно выпалила. «Больше ничего придумать не могу!» «О как!» Охотник осмотрел коридор и заботы в голосе произнес. «Может, ты отдохнешь немного? Странная ты сегодня!» «Да, хорошая идея. Полетела я спать. Спать — это хорошо. А ты меня проводишь?» Дес помедленно шагнул к фее и тихонько поинтересовался. «Что-то случилось!» «Маленькая богиня цветов, я могу тебе помочь». У Фаи челюсть отвисла, у меня тоже. Но думать, с какого перепугу охотник решил обратиться к фее, используя древний ритуал, времени не было. Я легла на пол и, несколько раз перевернувшись, закатилась под кровать. «Эм...» — отмерла, наконец, Файка. «Ты скажи, когда соберешься уходить? Мне надо будет комнату подготовить для установки охранных амулетов». «На следующую ночь...» после того кабинет анита принесет пыль а давай пойдем и спросим у бени что там с пылью обрадовалась файка прямо сейчас ее найдем и как спросим а то может она уже и готова а ты ждешь где задумался затем повернулся видимо комнату осмотрел и с лобком закрыл дверь ладно уф пронесло я еще немного полежала прислушиваясь к удаляющимся шагам охотника и счастливой болтовне феи и уползла из укрытия. Руки тряслись, ладони вспотели. Даже думать не хочу, что сделал бы Диас, застанет меня под своей кроватью. Времени на побег оставалось немного. Таверна не настолько большая, чтобы полночи рыскать по закоулкам. Скорее всего, фея поищет меня в зале и на кухне. Может заставить деза выглянуть во двор. Но как только они решат пройти по комнатам, незаметно улизнуть я уже не смогу. И если только через окно... На всякий случай выгнал на улицу. От высоты даже голова закружилась, но врага нужно знать в лицо. В моем случае – место приземления. Если придется текать от охотника и ласточкой упрыгивать из окна, я должна иметь хоть минимальное представление о том, куда приземлиться мое бездыханное тело. Внизу вдоль стены широкой полосой раскинулись кусты шиповника. Я проникла с размером шипов, красочно представила, как они протыкают меня насквозь, и перевела взгляд дальше. Сразу за дикими розами зеленела поросль молодого липника. После них шли ровные колесосин, у одной из которых и стоял Диас. Стоял, прислонившись плечом к шершавому стволу вековой сосны и смотрел прямо на меня. Я отскочила в сторону, будто увидел перед собой змеиный клубок, и в тот же миг охотник сорвался с места и помчался за угол дома, ко входу. «Мама дорогая, чуть ли не одним прыжком я преодолел расстояние до двери». Вылетела в коридор и тут же врезала сфайку. «Беня, Беня, я его потеряла!» — затараторила фея, выравнивая полет после лобового тарана. «И ведь отвернулась всего на мгновение, а он — бац! — и растворился!» «Исчез Бенька!» «Бенька! Могет он заподозрил чего! Надо текать! В пустоши!» — съерничала я, потерял лоб. «Дальше, намного дальше! А потом слух пустим, что нас орки сожрали!» и, может, тогда он от нас отстанет. — Ой, Беня, надо еще вещевые к доказательству представить, иначе он не в жизнь не поверит. — Вещевые? Предлагаешь анонимно отправить ему измазанное в крови платье? Я сутила фею и потащила вниз, с ужасом поглядывая на входную дверь. В таверне немного посетителей. Не будет же Диас нас черцветовать на глазах у гномов и троллей. — Деревню надо бежать! — шипела мне на ухо Фая. «Купим тело, отмаксаем у него руку и пошлем охотнику, как твою, и подписать надо, доброжелатель!» Я скатилась с лестницы и заскочила за барную стойку, швырнула фея в угол. «Успела!» Диа слетела таверну в тот же самый момент, когда я схватила тряпку, а Файка с визгом скатилась в щель между бочкой и стеной бара. «Бар, тебе, охотник, ни в жизнь не докажешь, что я была у тебя в комнате!» До смертного адра буду уверять, что все это время была тут. Инвентаризация. Максай не в ребро.